Глава 20. Сторителлинг — это путешествие во времени, если подойти к нему с умом. Я — невысокодуховный человек. Меня не привлекают мистика, трансцендентальные измерения и знания об устройстве потустороннего мира. Я как палка, туп, прям, и ориентируюсь на то, что можно увидеть и потрогать. Каждый день — На завтрак я ем «Эк МакМаффин». Не занимаюсь йогой, потому что там невозможно вести счет. Не молюсь и не медитирую. Я не верю ни в призраков, ни в ангелов, не суеверен и даже не бросаю монетку в фонтан, чтобы загадать желание. Просто живу и радуюсь жизни. Так что сейчас будет тот единственный раз, когда я немного с вами поиграю. И единственный, когда предложу нечто неосязаемое. Так вот, я убежден, стори в своем лучшем проявлении сродни путешествием во времени. Если я справлюсь со своей задачей и хорошо расскажу историю, вы сможете, пусть даже на мгновение, забыть о собственном существовании в настоящем времени и пространстве и перенестись в прошлое, в тот день и в то место, о которых я рассказываю. Моя задача как рассказчика – заставить слушателей забыть о настоящем и даже о том, что я существую. Я хочу, чтобы перед их мысленным взором возникла череда картинок, словно фильм, который я нарисую в их воображении. Хочу, чтобы этот фильм перенес их в то время и в то место, где разворачивается моя история. Одинокое шоссе Ньюгэмпшира. Осень 1991 года. Тротуар рядом с музыкальным магазином. 23 декабря 1988 года. Главная улица Ньюингтона, штат Коннектикут. Ливень, 2 часа ночи. Если рассказчик выступит хорошо и обстоятельства сложатся правильно, произойдет магия. Я верю в то, что публику театре, на совете директоров или за ужином можно перенести в прошлое. Причем сделать это гораздо проще, если соблюсти все условия. Свет выключен. Удобное кресло, тишина. Может быть, даже бокал вина или кружка пива в животе у ваших слушателей. Вот почему кинотеатры спроектированы подобным образом. Все потому, что кинематографисты ставят перед собой цель заставить вас забыть о том, что вы смотрите фантастический фильм. Им хочется, чтобы вы смеялись, плакали и переживали за людей, которые притворяются кем-то еще в истории, которой никогда не было. Звучит дико, но вы ведь знаете, это работает. Вы настолько проникаете жизнью выдуманных людей, что плачете в темноте в толпе незнакомцев. Вот что значит «хорошая история». И еще кинематографисты хотят на какое-то время заставить вас забыть о собственной жизни, отбросить тревоги, страхи и тот факт, что вы сидите бок о бок с чужими людьми, в кресле, где до вас побывало бесчисленное множество таких же чужих людей. Их цель – перенести вас, и не сквозь время и пространство, а в вымышленный мир, который они сами создали на экране. Лично я, как рассказчик, преследую ту же цель. Я пытаюсь как бы заключить свою аудиторию в стеклянный шар, который перенесет их во времени и пространстве. Хочу провести их в ту точку, куда мне нужно. И если сделаю все правильно, если мне удастся настроить их на нужный лад, если позволят прочие условия, то все получится. Но шар этот хрупок и может с легкостью треснуть, а потому рассказчики должны действовать с осторожностью, чтобы не разрушить ими же созданный эффект путешествия во времени. Вот несколько правил, которые помогут защитить наш мистический стеклянный шар. Первое. Не задавайте риторических вопросов. Актеры в кино никогда не задают своим зрителям риторических вопросов. Единственное исключение, которое мне удалось найти, это фильм «Выходной день Ферриса Бюллера". Вот и вам не стоит. Потому что, когда задаешь риторический вопрос, слушатели тут же начинают придумывать ответ. И все. История превратилась в сессию вопросов и ответов. Вы напомнили им о своем и об их существовании. И о том, что они присутствуют здесь и сейчас в настоящем времени. Второе: не обращайтесь к слушателям и вообще не акцентируйте внимание на их присутствии. Избегайте всяческих обращений типа «вот вы, ребята» по той же причине, что и риторических вопросов. Когда рассказчик произносит что-то вроде «ребята, вы не поверите», стеклянный шар тут же лопается и путешествие во времени резко обрывается. Публика сразу же вспоминает, что на сцене кто-то стоит и обращается именно к ней, а также, что вокруг сидят другие люди. То же происходит и когда слушатели вам отвечают. Если вы сказали, вот иду я по кампусу в штате Агайо! а кто-то из зала радостно кричит, что это же его Альма-Матор. просто не отвечайте и никак не реагируйте. Сторителлинг не перекличка. Если, конечно, вы не выступаете в Баптистской церкви. Так что просто сделайте вид, что ничего не слышали. Полный игнор Мы не обращаем внимания на дураков в надежде на то, что в будущем наше равнодушие сведет на нет их дурацкое поведение. Пусть они молча варятся в своем стыде и сожалении, а вы идите дальше. Третье. Никакого реквизита. Вообще. Однажды я слушал историю о том, как один человек вместе с дочерью совершил марш-бросок через весь аэропорт Майами, потому что боялся опоздать на рейс. Он буквально сметал всех на своем пути, был груб, нетерпелив и невежлив. Добежав, наконец, до стойки регистрации... Он потребовал у сотрудника авиакомпании, чтобы тот немедленно их зарегистрировал. Ни то они с дочерью не успеют на посадку. Сотрудник посмотрел на билет, улыбнулся и сказал, что беспокоиться не о чем. Времени еще предостаточно. Билет на следующий месяц. Мужчина взглянул на свою дочь и только тут понял, что зря протащил ее через весь аэропорт, а заодно подал дурной пример и почувствовал себя идиотом. Отличная история и великолепно рассказана. Я прямо чувствовал жар изной зной Майами, видел толпы путешественников, преграждавших ему дорогу, даже слышал объявления по системе оповещения аэропорта с номерами рейсов и гейтов. Я был в этом аэропорту вместе с ним и его дочерью. Потрясающе! А потом он вынул из заднего кармана брюк билет и помахал им перед публикой. а билеты еще действует», — объявил он. «Жаль, что я не успею в Майами к послезавтра, чтобы им воспользоваться». Хлоп, и все. Я больше не в аэропорту Майами. Я в Бруклинском театре, смотрю на человека среднего возраста с бумажкой в руке. Путешествию во времени — конец. Пригодился ли ему билет в выступлении? Конечно, нет. Он буквально уничтожил отличную историю, убил всю соль. Так что никакого реквизита. Он совсем не помогает. Наоборот, почти всегда он лишний. Четвертое. Избегайте анахронизмов. Анахронизм – это некая вещь, не принадлежащая заданной эпохе. Как микроволновка в Средневековье или холодильник в эпоху Возрождения или интернет во времена Инквизиции. Если вы рассказываете о том, что произошло в 1960 году, и вдруг говорите, что ваша миссия была так же невероятна, как высадка на Луне, то как бы мешаете событиям осуществиться. И опять же, стеклянный шар для путешествия во времени лопается. Анахронизмы, как кувалда, напоминают о том, что история – это просто история а также подкрепляют мысль о том, что мы никуда не путешествуем. К несчастью, иногда они неизбежны. Так, в истории «Как я украл пожертвования» я говорю, что на дворе 1991 год, и мобильных телефонов еще не существует. Ненавижу эту фразу. Если телефонов в 1991 году нет, зачем тогда вообще о них говорить? Единственная причина, по которой я упоминаю отсутствие мобильных телефонов, состоит в том, что миллениалы буквально атаковали меня вопросами о том, почему в тот день у меня не было с собой телефона. Так что я чувствую необходимость обуздать их любопытство и напомнить аудитории, что в 1991 году чего-то еще не существовало. Похоже, если человек привык жить в мире, где есть мобильные телефоны, ему трудно представить, что когда-то их не было. Его это раздражает. Но в большинстве случаев я стараюсь всеми силами избегать анахронизмов. Пятое. Не произносите слово «история», когда рассказываете историю. Такие фразы как «но это совсем другая история» или Короче говоря, напоминают аудитории о том, что они слушают рассказ, они путешествуют во времени. Старайтесь максимально скрыть свое физическое присутствие. Когда я выступаю на сцене, или на семинаре, или на конференции, на мне синие джинсы, черная футболка и шляпа. И так каждый раз. Это моя униформа. Я выбрал ее потому, что она мне идет и в то же время не бросается в глаза. Моя цель – не привлекать внимание к своему физическому присутствию. Я хочу максимально повысить эффект некоего бестелесного голоса в ушах слушателей. Хочу, чтобы они совершенно забыли о том, что я стою перед ними. Когда-то я вносил незначительные изменения в собственный имидж. Надевал футболки с каким-нибудь изображением, рубашки и брюки. Однажды я вышел на сцену Бостона в футболке с изображением полудюжины штурмовиков из «Звездных войн», верхом на луче, как какие-то строители. Когда я поправлял микрофон, компания в переднем ряду захихикала. Я посмотрел на них, чего это они смеются. Прислушался. Оказалось, смеялись над моей футболкой. Но смеяться было пока рано, и я не хотел, чтобы они меня разглядывали. Не хотел, чтобы копались в моем гардеробе и думали о моей футболке. С того дня я всегда выступаю в одном и том же. Это не значит, что я всем советую носить джинсы и черные футболки. Просто старайтесь, чтобы ваш внешний вид не приковывал к себе внимание аудитории, отвлекая от истории. Один из слушателей как-то сказал мне, слушать вас все равно, что слушать аудиокнигу. Что ж... Именно этого я и добивался. Пятиминутка истории. Как я ругал рассказчика в самый неподходящий момент. Я сижу вместе с другими рассказчиками за кулисами одного из главных шоу года в цикле Speak Up. Шоу проходит в театре в центре Хартфорда, и все 550 билетов раскуплены. Элиша, стоя в центре сцены, объявляет первого сегодняшнего участника. Дженни Бональдо. Я сижу рядом с Дженни и прошу ее написать, наконец, первый роман. «Хотя бы по предложению в день», говорю я, «потом по странице». «Если будешь писать по странице в день, через год у тебя будет готовая книга». «Вечно ты упрекаешь меня за то, что я недостаточно стараюсь», отвечает она. «Все тебе мало». «Сам я только что выступил с лекцией о важности цели, полагания». Тут я слышу, Как и Лиша, закончила объявлять выход Дженни, и внезапно понимаю, что эта женщина прямо сейчас выйдет на самую важную в своей жизни сцену, а я не нашел лучшего момента для того, чтобы ее пожурить. Дженни встает со своего места, и я пытаюсь сказать ей, как восхищен всем, что она делает, ведь она и учитель, и рассказчик, и мать, и будущая писательница. Но она, похоже, не слышит ни слова, сказанного мной, и вот уже оказывается в свете софитов. Выступление проходит идеально. Нет, правда, Дженни искренняя, смешная и трогательная. Она прекрасна. Но я тут совсем ни при чем.